Захар позвонил Татьяне в три часа дня. «Соскучился, сильно», — сказал вместо «Привет». «Когда за тобой подъезжать?» «Привет», — прищепетал Таня. «У нее играла музыка, какая-то попса». «Можешь хоть сейчас, жду с нетерпелкой». «Нетерпелку выгнать», — Захар придал голоса на рачитую строгость. «Жди одна, я уже убегаю». Он прошёл к выходу, где начала бывать кроссовки, помогая себе левой рукой. Буду минут через 50. Есть желание куда-нибудь сходить? Может, идеи есть какие-нибудь? Вначале я хочу наконец увидеть тебя, а потом уже решим. Хорошо? Хорошо, сказал Захар. Он вышел на лестничную клетку, закрыл дверь. А может, в ботсад съездим, возьмём там велосы, покатаемся? «Отлично, что заранее предупредил», – сказала Таня. Попсовая песня сменилась с другой попсовой песней. «Мне ж тогда не платье нужно надеть, а что-то другое». «Так тебе нравится эта идея?» Захар не стал дожидаться лифта и пошел пешком. «С тобой хоть на край света», – сказала Таня.